Маги халдеев, учение о мировых силах и энергиях было религией евреев во время их знаменитого вавилонского плена. Тайная наука делила этот народ на два племени: племя Иудина и племя Левита. Первые были простым неграмотным большинством, которые представляли собой избранных учёных, посвящённых в сокровенные знания. Поэтому правильнее было бы называть эти два подразделения кастами. По библейской легенде у патриарха Авраама было 318 обрезанных, то есть прошедших религиозное посвящение слуг. Если в эти же ветхозаветные времена мы перенесёмся из Междуречья за Средиземное море ещё дальше, за Атлантический океан, то на американском континенте у ацтеков увиден 318 каменных ниш, симметрично украшающих лестницу их семиэтажной пирамиды Попантла. Эти числовые величины, семь этажей пирамид от стеков и пирамиды Невахода насора и 318 элементов намёки, которые указывают нам на существовавшую когда-то единую древнюю науку после гибели Атлантиды, сделавшуюся тайным достоянием избранных. Избранные, посвящённые в науку водители народов сохранили её, передавая от поколения в поколение и образовав жреческие школы и центры знания в Индии, Холдее и Египте. От них традиции знания передавались другим эпохам и народам. Семь лучей бога халдеев стали семью рожками подсвечника в храме евреев. Каббала учения халдейских жрецов, рассматривающей вселенную как стройную систему взаимодействующих и порождающих друг друга сил, выражаемых математически, перешло к еврейским посвящённым. Главная его часть, являющая ключом ко всему зашифрованному семиличному символизму каббалистических книг, передавалась исключительно устно. Поэтому раскрытие сокровенных законов природы, которыми пользовались магия, было уделом немногих еврейских ученых-раввинов под страхом смерти, запрещавших ученикам доверять кому-либо эти тайны. Таких раввинов, владевших настоящий, полный кабал и халдеев, были считаны единицы. К ним относился бы и Авраам, если бы показал себя духовным человеком, умеющим отличать черное от белого. Ангел, как мы пока называем участника той истории, тогда стал бы его покровителем, а не Егова. И, может быть, секреты древней науки во всём её величии начали бы постепенно раскрываться перед ним. Но это зависело бы только от дальнейших духовных испытаний, которые Иврам встретил бы на своём пути. Левиты, жрецы массового богослужения евреев, никогда не владели всеми семью ключами Кабалы и поэтому могли действовать только на самых низших уровнях магии. Одни из них были прямыми последователями чёрных магов Халдеи, другие учениками посвящённых высших жрецов жаждавшими полного знания, но не прошедшими испытаний из-за своих низких наклонностей. Им всем оставалось только изнежиться в том, что было доступно в колдовстве. Одним из героев, пытавшихся избавить евреев от таких занятий, был Моисей. Он выводил свой народ из Египта, где евреи тоже поднаторяли как в простонародных чёрной магии, так и в искусстве чёрного жречества. Сам Моисей, обученный всей мудрости египтян, крепкий словом и делом, как говорит о нём Библия, был высоким посвящённым Египта. Он повёл племя в пустыню для духовного очищения от трудностями и установил суровые законы, наказывающие всех гадателей, заклинателей и вызывателей. Всю свою великую учёность ему пришлось оставить при себе. Библейский термин «богооткровение», который применяется к учению этого наставника, в периодах с еврейского пишется как «ревиал» и «ревиолет» и происходит от латинского «ревелари», означающего не «открытие», а «прикрытие», «завалирование», «отре» повторить, вернуть и «вела ревуаль». Сказано символически, что когда Моисей общался со своим божеством, он закрывал лик свой, то есть никто не должен был узнать хотя бы малейшее из его высшей мистической практики. День за днем, год за годом он все больше закрывал и делал тайные формулы древней науки. Такое завуалирование, прикрытие истины, стало главным занятием посвященных со времен гибели Атлантиды, потому что осколки высшего знания, вынесенные народами со злосчастного острова, были для них слишком опасными игрушками.